Глава третья. Воровка. Единственный шанс. Витриция. Он останавливается на пороге с букетом кошмарных полевых цветов, и я окидываю его скептическим взглядом. «Ну, что с тобой опять? Надеюсь, ты снова не свалишься с приступом?» Бенна грустно ухмыляется и идет внутрь дома. «Нагрей воды. Я хотела бы принять ванну». Фыркнув, говорю я и расправляю свое платье из простой холщевой ткани. Как же я тоскую по прежним шелкам. А ведь раньше даже не понимала, что у меня есть. Спокойствие, защищенность, радость жизни. А теперь? Целый год я прозебала с Бена в этой деревушке, чтобы не быть пойманной кем-то из стратумов или же силамантов. Стоило мне вспомнить о них как снова ноет рана под солнечным сплетением. «Нет, я больше не попадусь в эту ловушку». Бена проходит вперед и снова горько усмехается. «Неужели ты до сих пор не поняла, что я тебе не слуга? Здесь нет ни твоих родителей, ни твоего королевства. Ветриция, опомнись уже, нужно выживать так, как мы можем». Он качает головой и бросает букет на грубый деревянный стол. Я... я думал, что мы могли бы жить иначе. Забыть обо всем, что было, и построить нечто иное. Ты и я — никто. Мы с такой легкостью могли бы затеряться среди других. По крайней мере, целый год нам это удавалось. Почему ты опять решила покомандовать? Я отхожу к окну и смотрю на раскинувшиеся зеленые просторы с золотыми полосами. Сжимаю руки в кулаки. Хочу сказать ему, как устала от такой жизни, но по щекам лишь беззвучно скатываются злые слезы. Год назад мы сбежали из Диамонта. И должна признаться, без Бена я бы не выжила. Но сколько мы будем прятаться? Я не верю, что нас не найдут, просто не верю. Он подходит со спины и кладет руки мне на плечи. Носом утыкается в затылок. Мои волосы забраны в простой низкий пучок. Никаких изысканных причесок. Здесь я обычная девушка, жена лекаря. Жители Таригии, небольшого поселения на окраине Диамонта, приняли нас сначала настороженно. Но когда Бена представился лекарем, тут же позволили нам жить с ними. Нам выделили отдельный дом, скорее лачугу. Бена пришлось сказать, что я его жена. Морщусь каждый раз, когда он так называет меня. «Жена!» «Подай бинты, жена, принеси воды!» — слышу я изо дня в день. Возможно, если бы не нужда в лекаре, нас бы с Бена тут же прогнали. Представляю, как мы выглядели. Две побитые псины, жалобно скулящие от голода, жажды и холода. Я даже не знала, что Бена обладает такими талантами. Может снять лихорадку или даже вправить кость. И это при том, что даром целительства обладаю я. Стряхиваю его руку со своего плеча. Зря я дала ему призрачную надежду, что между нами что-то может быть иначе. Да, он помог мне, но разве я должна чувствовать себя обязанной? Я все еще принцесса. Пусть у меня больше и нет дома. Тарига приютила нас Бена, когда мы, уставшие и совершенно разбитые, явились сюда из Диа. Первое соцветие я не могла спать по ночам. Меня преследовали кошмары. То и дело в них проникал Тамур, который неизменно желал вырвать мое сердце. Что стало с ними всеми? Мне было страшно думать об этом. Я позволяла Бена узнавать новости в поселении, но мне он их не передавал. Я не желала ничего слышать. Бена разворачивает меня к себе, обжигая своим дыханием мою щеку. Я уже вижу первые предвестники приступа. Капельки пота на лбу, покрасневшие щеки, Блестящие глаза — это бессмысленно, Бена. Говорю ему шепотом. Я не вытерплю тут больше и дня. Я не прачка и не кухарка. У меня ничего не выходит. К тому же, рано или поздно за нами придут, я уверена. Он крепче стискивает мои плечи, и хотя от его ладони идет жар, по моей коже пробегают трусливые мурашки. Я невольно вспоминаю о той ночи, когда позволила себе слабость, Но я принцесса и не должна забывать об этом, что бы ни говорило мне сердце. И хотя мне ужасно страшно, я вдруг понимаю, что не должна больше прятаться. Меня всю жизнь скрывали в диамонте, берегли от иной судьбы, нежели положено обычной принцессе. Мне больно вспоминать, что стало с моей матерью и отцом. А с Марцианом, где он сейчас? Он был мне дороже всех на свете. Мой брат, моя опора и защита. Однако. Зло все же подкралось к нам и завладело королевством, оставив нас без дома. Эти существа, что зовутся стратумами. Бена говорит, что они отступили, но я понимаю, что это ненадолго. Я не настолько глупа, как он считает. И хотя это я сама искала его ласки в ту ночь, когда мы обрели здесь некое подобие дома, теперь я же и отталкиваю его. Я знаю одно — нам не быть вместе. Я знаю свою судьбу. Сила зовет меня, и я просто обязана вернуть мир в Диамонт и стать его королевой. Отхожу от Бена на шаг, и в этот же миг дверь со скрипом распахивается. Удивительно, что она еще держится на петлях. Столь ветхий у нас дом. Как, впрочем, и все в Тариге. «Господин лекарь, срочно нужна помощь!» Внутрь врывается седовласый мужчина с молодым лицом. Я уверена, что видела его совсем недавно с черной, как ночь шевелюрой. Что с ним случилось? На его спине болтается обмякшее тело. Похоже, это совсем юная девушка. «Помогите нам, умоляю!» Чтобы не случилось, похоже, он опоздал. Возможно, Бена и неплохо усвоил уроки своей матери, Мелинды Росса, придворной лекарши и фармацевта. Но вряд ли он сможет кого-то воскресить. Девушка бледна и, кажется, совсем не дышит. Русые волосы разметались по лицу и плечам, а когда мужчина укладывает ее на деревянные половицы, я замечаю посиневшие конечности и реловые губы. Яд. Внутри меня вдруг вспыхивает любопытство. Что произошло с этой несчастной? «Господин лекарь, вы ведь сможете помочь моей дочери», причитает отец этой несчастной. Зеленые огоньки вспыхивают в голубых глазах Бена. Я знаю, что его способности к врачеванию не настолько сильны. Возможно, мать его чему-то и обучила, но все же он искусный дипломат и тонко видит струны человеческой души, как бы мне не притило признавать это. Да и его силоцвет обладает совершенно иными свойствами, скорее разрушительными, чем созидательными. Он уже может развести огонь в очаге или наслать на деревню небольшую грозу, не более. Мне страшно представить, что будет, если Бена станет развивать в себе эти силы. Но нет, он вовсе не целитель. Он просто ухватился за первую открывшуюся нам возможность на относительно спокойную жизнь. «Вита, помоги мне», — обращается ко мне Бена, подхватывая на руки безжизненную девушку. «Здесь он не называет меня Витрицией или Ваше Высочество. В этом он аккуратен. Принеси воды и...» «Трав?» Подсказываю я. Да, конечно. Кивает Бена, потом проводит пальцем по синим губам девушки и подносит ладонь к носу. Тут же морщится и отходит от нее на шаг. Что такое? Скидывается ее отец. Скорее всего, она съела нечто ядовитое. Моя дочь никогда бы не сорвала ядовитое растение. Она знает толк в травах, и к ней обращались другие девушки, чтобы она делала для них воду для умываний на одном дыхании тараторит мужчина мы с бена перекидываемся взглядами от меня не ускользает его тревога возможно она не виновата говорит он давайте все же положим ее на стол и осмотрим похоже на смертельный яд стоит мне прикоснуться к ее руке и я чувствую как из девушки утекает жизненная сила здесь не обойтись обычными средствами «Нужно что-то посильнее. Магия!» Прячу свои внезапные чувства в глубокий сундук, похороненный под толщи сомнений, страхов и воспоминаний. Как я могла допустить хоть какую-то мысль о магии? Нет, я больше не прикоснусь к ней. Ни сейчас, ни когда. Забуду, что я когда-либо могла нечто подобное. Камень у меня в груди холодит кожу, как вмерзший в мое сердце осколок льда. И лучше ему оставаться таким, безжизненным, погашим. Я не хочу никакой магии, ведь от нее так больно. Я одергиваю руку от безвольной девушки, и Бена уже сам укладывает ее на грубую поверхность деревянного стола, а я делаю шаг назад, вдруг так ясно вспоминая, как сама лежала на столе перед... перед... Ресница мгновенно обволакивает слезами. В глазах снова туман. Я не хочу этого вспоминать. Я так надеялась, что меня спасут. Но мои спасители пришли слишком поздно, и все же я смогла избежать самой страшной участи. «Так ли это?» — противно говорит внутренний голос. «Жена, не стой, как вкопанная!» — рычит Бена, выводя меня из оцепенения. «Нам быстро необходимо сделать противоядие». Я смотрю на отца девушки, который будто бы только сейчас осознал ужасную правду о своей дочери. Ей уже не помочь, не спасти. Закрыв лицо руками, он сидит у самого порога, готовый вот-вот сбежать из нашей лачуги, подальше от своего несчастья. Но от горя ведь не убежать. «Прошу, прошу, великий, не забирай ее у меня, не забирай мою пачи!» Я вздрагиваю. «Пачи!» Это имя врывается ко мне из детства, когда мои отец и мать еще были счастливыми и любили друг друга. Патчи, Патриция, моя мать, королева Диамонта, теперь уже мертвая королева. Эти воспоминания придают мне решимости. Я обхожу стол, оказываюсь спиной к убитому горем отцу. «Здесь травы не помогут», — шепчу я, глядя в лицо Бена. «Я это и так знаю». Рычит он мне в ответ, и я вспоминаю, каким противным типом он может быть. Хочешь что-то предложить? И совсем тихо. Великолепная ты наша принцесса. Я хоть что-то пытаюсь сделать, чтобы мы тут выжили. И в этот момент я словно бы понимаю, что пора остановить этот бег. Я никогда не спрячусь от себя самой. Я Витриция, принцесса королевства Диамонта, дочь короля Марика и королевы види Патриции. Именно я — этот цвет, который способен развеять тьму. Сатмир наградил меня даром. Хватит уже закрывать на это глаза. Если кто и сможет спасти эту несчастную, так это я. Кладу ладонь поверх синих губ пачи и ощущаю слабое тепло, приятное тепло. Почему я должна скрывать, что мне это нравится? Нравится дарить жизнь и исцелять раны. «Бена, отойди», — шепотом говорю я, и он не возражает, послушно отступает от нас на шаг, потом уходит, чтобы взять травы и хотя бы создать видимость своей работы лекаря. Но я не хочу притворяться. Позволяю теплу просочиться в мои вены, а потом направляю его в уста девушки. Я чувствую, как сама жизнь сплетается с могильным холодом, который начал завладевать Пачи. И мне хорошо от этого. Хорошо, что я могу разогнать тьму. Уже позже я лежу на скомканных покрывалах, лишённая сил, и смотрю в деревянные балки потолка. Опустошённая. Так бывает всегда, когда я прибегаю к своему дару. Слёзы холодят мои щеки. Этот момент, когда девушка открыла глаза и вновь сделала вдох, это было слишком прекрасно. И внутри меня разливалось... Невероятное спокойствие. А теперь его нет, только пустота, среди которой слабо пульсирует, вшитый в мою грудь, камень. Это не мой камень, и я не силамант, но мы насильно привязаны друг к другу темной магии короля Тамура. Может ли он следить за мной из-за этого камня? Может ли чувствовать то, что чувствую я? Что он сделал со мной? Но ведь исцелять я могла гораздо раньше. Что-то касается моей щеки. Это Бена садится на пол возле кровати и бережно собирает мои слезы своими губами. «Этриция, если бы я только знал!» — шепчет он. «Почему же ты молчала? Почему не поделилась? Одновременно хочу оттолкнуть его и притянуть к себе. Это странное чувство уже давно со мной. С тех пор, как я знаю Бена». «Мы вместе росли. Как я мог не замечать этого чуда? Шепчет он. Его дыхание щекочет мою кожу, посылая колючие искорки по всему телу. И это гораздо лучше той пустоты, в которую я окунулась. Я поворачиваюсь на бок, чтобы взглянуть ему в лицо. Может, потому что ты всегда ненавидел меня? Замечаю, какое уставшее у него лицо. На нем появились первые морщинки. Хотя Бена еще молод. Он ровесник Марциана. И немногим старше меня. Но Бенна никогда не терял времени даром, всегда добиваясь своих целей. Будь то высокий пост или сердце красавицы, я видела многих девушек рядом с ним, но ни одна не задерживалась надолго. В этом они с Марценом были похожи, и это всегда нервировало меня. Я не желала становиться одной из его любовниц. «Ты ужасно меня раздражала», — признается Бенна. «Так же сильно, как и притягивала». Вспыхиваю от совсем иных эмоций. Вспоминаю проведенную вместе с ним ночь. Всего одна ночь. Та страсть, что охватила нас. Была ли то ненависть? Прижимаюсь губами к губам Бена. Как же жарко, как горячо. Он же силомант, напоминаю себе я. силомант, который владеет огнем. Он кладет руки мне на талию, забирается рядом со мной на узкую кровать, Обычно он спит на коврике у камина, даже после той ночи, особенно после неё. Я была уверена, что просто не понравилось ему, и поэтому изо дня в день продолжала отталкивать, возведя между нами стены. Но теперь они рушатся. «Бена», — шепчу я сквозь слезы и наши поцелуи. «Моя капризная принцесса», — с привкусом улыбки произносит он, сминая мои губы в поцелуе. «Все будет хорошо. Утром мы уедем отсюда и начнем все заново. Петрице, клянусь, я буду защищать тебя до конца своих дней». Меня разрывает на части от нахлынувших чувств, и в этот миг камень в моей груди вспыхивает, опаляя меня изнутри, и некой невидимой волей Бенна отталкивает от меня. Он с грохотом падает на деревянные половицы, посылая в воздух проклятие. В считанное мгновение дверь нашей лачуги распахивается, и внутрь заходит человек в черной мантии. По моей спине бежит холод. Я знала, что так будет. Ирис. Со всех ног бегу к Марциану. Справиться внутри или без, он здесь самый близкий мне человек, и он определенно не вар. В горло будто песка насыпали. Всё от дыма, что рассеяло вокруг меня милосердное. Мелкая обманщица. Она у меня получит. Но сначала девчонку нужно найти. И Марцен очень даже пригодится. Уже утром я выйду на арену. И лучше бы, чтобы в моих руках оказался меч призрака, как бы я не презирала этого негодяя. Заглядываю к принцу, но его комната с вечно занавешенными окнами и скомканной постелью пуста. Куда он запропастился? В коридорах становится многолюдно. Ученики и наставники выползают из своих комнат и уже более бодрым шагом направляются на праздничный ужин. Наверняка на улице уже устроили ярмарку, на которой даже суровые войны преображаются. Из безжалостных убийц они превращаются в искателей диковинок или просто сувениров. Мне не понять, зачем им эти безделушки. Но люди порой любят окружать себя всяческим хламом, чтобы забыть о том, что им действительно важно. Я на их праздники никогда не хожу. В груди все сжимается. Я вспоминаю, как приезжал отец из многочисленных путешествий и привозил всякую всячину. Однако он был всегда так мрачен и суров со мной, что я не испытывала особой радости от подарков. К тому же подарки Эгирны всегда были лучше. Как же все перевернулось. Теперь мой отец, бывший вар, который тоже жил и учился на арене, захвачен стратумом, как и сама гирна. И это зло рискует расползтись по всему миру. Вот бы пророчества не соврали, и проблеск действительно бы явился, вспыхнул на небосводе яркой звездой и рассеял все битвы. Я почти на выходе во внутренний двор. Осталось миновать небольшой заброшенный садик, который бы мне очень хотелось оживить когда-нибудь. «Марциан!» Марцен, говорю я слишком громко для притихшей природы. Не верю своим глазам. Возле заросшего плющом фонтана я нахожу принца в обнимку Саоми. Да что прозразил ее и великий? Что не так с этой девчонкой? Она решила испортить мне день или жизнь? Парочка недвусмысленно прижата друг к другу. Ловкие пальчики милосердной теребят завитки на затылке принца, пока он покрывает поцелуями ее шею. Где-то я уже видела похожую картину. Возможно, ничто в этом мире не меняется. Особенно Марциан, который просто в мгновение ока стал прежним собой. Что же я все-таки сделала с золотым провидцем и... Не думала, что дойдут до такого. Как вернуть его обратно, подселив к обильному принцу? Марциан! Принц вздрагивает и поворачивается. На его лице появляется виноватое выражение, а внутри меня все закипает от злости. «Ах ты, воровка!» Без раздумий я бросаюсь на девушку, цепляясь ей волосы. «Ай!» — вопит Аоми. «Пусти меня, ненормальная! Я всего лишь взяла то, что мне причитается за твое спасение!» «Ирис!» Марцен пытается оторвать меня от его новой пассии, но я готова из нее всю душу вытрясти. Достой да же ты! Ну что на тебя нашло? Я понимаю твои чувства ко мне. Даже не смей!» Она украла мой меч. Волосы Аоми, как жидкий шелк, норовят выскользнуть из моей хватки, как и сама эта прыткая негодяйка. Марцен отступает на шаг, оглядываясь по сторонам. На наши крики здесь может собраться толпа зевак, которая будет не прочь немного поразвлечься. «Аоми, это правда?» — спрашивает Марцен, отбрасывая с лица русые волосы, которые порядком отросли я не украла его, а забрала как благодарность за спасение ее шкуры ай я все таки добираюсь до девчонки и больно хватаю ее за ухо негодяйка она еще решила что сможет так легко избежать наказания наверняка и пришла мне на выручку только для того чтобы заполучить меч пойдем ка я отведу тебя к старшей интересно а знаешь ли ты что придумали для тебя глава милосердных и ваша старшая Аоми вырывается из моих рук и отступает на шаг, глядя на меня так нахально, что я готова снова на нее накинуться. «О чем ты?» «Девчонки, давайте не будем из-за меня ссориться!» С ухмылкой говорит Марцен, вставая между нами. «Давайте просто сходим на ярмарку, помиримся. Я угощу вас сладостями, в конце концов». «Это не из-за тебя!» — выкрикиваем мы с Аоми одновременно. Вдруг воровка резко меняется в лице, и ее воинственный настрой мигом испаряется. Она пятится, пока не касается спиной каменной стены. Я вижу, на что она смотрит. Рука, которую я вытянула вперед, чтобы схватить девчонку, почернела, покрываясь мелкими антрацитовыми кристаллами. «Что это такое?» — вырывается из горла Аоми хриплый возглас. «Что у тебя за сила?» Мои губы искривляются в улыбке, и вновь ужасающее чувство, что это не я, больше не я. «Говоришь, что все знаешь?» — Выплевывают мои губы. «Не воровка, а обманщица». Ей некуда больше отступать, и если бы не Марцен, то я, возможно, сотворила бы нечто страшное. Однако мысль, что меня видят такой, отрезляет. «Послушай!» Аоми выставляет перед собой руки. «Я увлекаюсь не только ядами, но и алхимией. А у этого меча есть одно чудесное свойство, насколько мне известно. Я просто хочу извлечь этот экстракт из сила цвета. Сам меч мне не нужен. Мне это очень бы пригодилось, раз тебе тоже он не нужен. Ты сама так сказала, и я решила его забрать в обмен на мою услугу. Правда?» Аоми смотрит только на меня. Будто Марца она здесь больше нет. Но ты права. Тебя я нашла не случайно. А когда узнала про план Шамии и старший, отправить тебя на миссию в земли дракона. Мне тоже как раз туда. Есть одно незавершённое дельце. Земли дракона? О таком старшая даже не заикалась. Может, девчонка всё врет? Украсть ещё что-то? Сощурившись, я смотрю на Аоми, и тьма понемногу отступает. «Да, она воровка, но я от чего-то хочу ей верить, а вот старшая вполне может хранить свои тайны. Она мало что мне рассказывает и только требует, чтобы я проявила себя. Думаешь, я снова поверю тебе? В одну реку дважды не войдешь. Глупости какие!» — усмехается Аоми. «Это все ундины придумали, не иначе!» Меня одолевает зависть. Ведь мне пока не довелось встретить кого-то из элементалей. Приходится довольствоваться лишь слухами и рассказами других учеников и наставников. Но я не показываю Аоми, как мало знаю об окружающем мире. Значит, с принцем ты просто решила развлечься? И никакой личной выгоды? Принц недовольно морщится. Мы разговариваем так, будто его здесь нет. И я, наконец, поворачиваюсь к нему. Марцин, скажи уже что-нибудь» что ты хочешь от меня услышать, Ирис. Провидец, наконец, оставил меня в покое, и я просто хочу насладиться жизнью. Почему все так сложно устроено? Мы с Аоми с притворным сочувствием смотрим на Марциана. «Что значит оставил?» Наконец, говорит она, будто до нее доходит смысл слов Марциана. «Мне как раз было интересно познакомиться с провидцем», восклицает Аоми. «О нем столько слуха входит, «Одни красочнее других!» Марцен вдруг краснеет, потом белеет, сжимая ладони в кулаки. «Значит, тебе нужен был провидец?» выдыхает принц. «Так вот знай, он ушел навсегда. Теперь я — это я, принц Марцен из королевства Диамонт». Мне даже его немного жаль. Принц, от которого все без ума, и я была такой же. И вот теперь получить такое, но даже отсутствие короны не может лишить Марцена его самоуверенности. «Тебе хотя бы завтра не выступать на арене», — злобно выдыхаю я. «С чем? С театральным представлением?» Фыркает со смеху Марцен, а внутри меня вспыхивает ярость. «Если провидец вселял в меня уверенность, то принц явно пытается ее отобрать, хотя это последнее, в чем он нуждается с таким-то самолюбованием. Я не верю, что тоже вздыхала по принцу» ничуть не отличаясь от других. «Я понимаю, что ты просто живешь в свое удовольствие, Марциан», говорю я, излучая волны гнева. «Но завтра на кону будет моя жизнь. Это маленькая мерзавка...» Я указываю на Аоми, и девчонка вздрагивает, будто я могу превратить ее в лягушку. «Украла меч. Мой единственный шанс завтра проявить себя, если я решу воспользоваться им». «А решишь?» — язвительно говорит Марциан. Последний год ты только и делала, что рыдала в подушку. И что? Что сейчас изменилось? Если ты думаешь, что мне так наплевать на себя, ты ошибаешься, принц. «Я могла бы помочь», — вмешивается в наш разговор Аоми. Мы поворачиваемся к милосердной, и ее лицо сияет, будто ярчайший селоцвет. «Завтра на арене я могла бы помочь тебе победить. Иначе как я отправлюсь с тобой в земли дракона?» «Да, понимаю, как это звучит. Я не силамант, и еще помощь предлагаю. Но поверьте, я знаю все от тщеславии силамантов, знаю их слабые места и свойства многих силоцветов. Знаете, сколько я лапидариев перечитала?» и справочников по ядам, я полагаю», — хмуро добавляю я. «Ну куда без них? А как, по-вашему, еще выживать? Милой одинокой девушке в мире, полном всяких тварей, которые так и норовят тебя слопать. На это у меня нет ответа. Удивлена, что я все еще жива. Запереться в башне? Неуверенно предлагаю я. Кто в своем уме станет ограждать себя от стольких приключений и удовольствий? Тишина. Ладно, расскажи, что ты предлагаешь. Неожиданно говорю я, поняв, что Марциан не побежит в бой первым. Завтра я помогаю тебе на арене, а потом... Ты поможешь мне пробраться в замок дракона, идет? Давай чуть подробнее, говорю я, не подавая виду, что согласилась на это сумасбродство. Дармонд, он же дракон и хозяин замка, говорит Аоми. Не так давно он объявил новый набор в свою личную стражу, который состоится через соцветие. Туда и должны тебя направить, если ты, конечно, выживешь. Ты это подслушивала? Приходится вертеться улыбается Аоми. «Так вот, отбор. Кто может быть лучше в Страже Дракона, чем вар? Особенно, если это девушка. Дармонд, насколько мне известно, питает слабость к прекрасной половине Магиварии. И почему бы тебе самой не попытать счастье?» спрашиваю я, кивая в сторону Марциана. «У тебя неплохо получается с принцами. Неужели ты правда думаешь, что меня больше ничего не интересует, Кроме женского внимания, восклицает принц. Красивое лицо Марцена преисполняется гнева, а мне вдруг хочется расхохотаться. Как так получилось, что еще несколько мгновений назад я готова была уничтожить Аоми, а теперь строю с ней планы. Коварная девчонка, надо быть с ней осторожной. И что, например? спрашиваю я. Все, мне это надоело, Ирис. Я и так слишком много времени был здесь из-за тебя. Не по собственному желанию. Но теперь я смогу сам решить, куда мне податься дальше. Пойду лучше посмотрю, что там интересного на ярмарке. «Купишь себе пару сувенирчиков?» — ехидно говорю я. «Не верю, что наши пути с марценом могут разойтись прямо здесь и сейчас. Но без правица он действительно сам по себе» и больше не обязан присматривать за одной непутевой видей. Марцин издаёт звук, скорее напоминающий карканье недовольной вороны, и уходит прочь, оставляя нас, Саоми, наедине. «Ну так что?» — спрашивает милосердная, протягивая мне руку. «Наивная девочка, при желании мы сожрём её с потрохами», выныривает из чёрных глубин голос, «и я прячу его подальше» стараясь и вовсе забыть о его существовании. «Ты отдашь мне призрачный меч и поможешь на арене, а я помогу тебе проникнуть в замок дракона. Так?» Аоми кивает, подходя ко мне на шаг, слегка опасливо. «Оно и понятно, но все же девчонка довольно смелая, и это вызывает уважение. Если бы не мой авантюрин, я бы так и оставалась трусихой. Тогда скажи, что именно ты собираешься украсть?» Мне нужно это знать. У дракона в сокровищнице хранится. Аметист желаний это мощный силоцвет, который может исполнять желания. Вообще ни разу! говорит Аоми. Желаниями все гораздо сложнее, но он точно может отвечать на твои вопросы и очень даже правдиво. А некоторые желания могут преломить ход событий, и такой артефакт у кого-то вроде Дармонда. Понимаешь? Так почему он им до сих пор не воспользовался? Ты что, не слышала? Он дракон. А стихийникам не неподвластны. Они могут накапливать их, лишь как свои сокровища. Чем драконы обычно и занимаются. Кажется, нам многое придётся наверстать, девочка из башни. Ну что, договорились? Когда я пожимаю ладонь Аоми, внутри меня вспыхивает маленькая искорка. Сразу скажу. «Мои шансы выжить невелики», — произношу я. «Я заметила, что ты не скучаешь и встреваешь в разные переделки». Усмехается Аоми. «Ты ужасная», — говорю я. «А ты зануда, Ирис». Несколько мгновений мы испепеляем друг друга взглядами, но вот на наших лицах появляются улыбки. «Хорошо. Да будет так», — говорю я. «Мы проникнем в этот замок». Я понятия не имею, как это сделать, Но сначала нужно разобраться с другой задачей и показать старшей, что я не так уж безнадёжна. Аоми вдруг подпрыгивает на месте и визжит от радости, потом подбегает ко мне и обнимает за плечи. Я в растерянности, но думаю, я могу потерпеть эту занозу рядом с собой и заодно найти ответы на то, что меня волнует. Аметист желаний. Вдруг он сможет помочь и мне. Аоми вдруг подпрыгивает на месте,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 о королевстве Диамонт. Кругом я вижу улыбки варов, которые сбились в стайки и, взяв увесистые серебряные кубки или кружки попроще, обмениваются шутками, сплетнями и байками. Возможно, кто-то обсуждает меня и мой завтрашний провал, ведь старшая уже распорядилась о турнире. Мне становится неловко и хочется отвернуться и укрыться от других, но вместе с тем любопытно окунуться хотя бы ненадолго в нормальную жизнь. На прилавках мерцают цветные стёкла и кристаллы, которые скорее служат для украшений, чем имеют какую-то силу. От этой красоты захватывает дух, ведь в Диамонте ничего подобного не было, что могло бы сравниться по красочности. А здесь все сверкает и переливается. оми ловит мой восторженный взгляд. «В Милшторме ярмарки в сто крат лучше!» шепчет она, подходя к прилавку. «Посмотри только на эти флейты!» Она поднимает связанные друг с другом кристаллы. «Жалкое подобие! Подделка!» Я делаю вид, что мне неинтересно, а отвернувшись, вижу Акиру и Ромула в компании их прихвостней. Кого завтра выставят против меня? Акира уже доказала, что в сравнении с ней я ничего не стою, но при помощи Аоми у меня появился шанс. Осталось узнать, что именно она предлагает сделать пустить всем пыль в глаза? Я совершенно не удивляюсь, обнаружив Марциана в компании хихикающих учениц, которые пытаются накормить его сладостями. Ну вот, а обещал конфеты нам с Аоми. Принц ловит мой взгляд и чуть ли не давится. Тебе не кажется, что кто-то нас надул? Аоми тут как тут. Я пошла за обещанными мне сладостями, а ты как хочешь, зануда Ирис. Аоми делает шаг вперед, замечает, что я стою как вкопанная и останавливается, хватая меня за руку. Идем же! Пора спасти этого принца!» Я податливо иду за ней. А чего то мне так тепло на душе. Аоми тянет меня дальше, и мы проходим сквозь шумную толпу вместе, будто уже неким таинственным образом связаны. Я рада, что не одна. Мы с Аоми ведем себя среди других слишком сдержанно. Вары выкрикивают слова своих боевых песен, расплескивая содержимое бокалов на пол, а мы с каменными лицами идем вперед. А Кира лишь вскользь касается нас взглядом. Она определенно захочет отомстить и мне, и Аоме за ее выходку. Моя соперница смотрит наверх. Я тоже поднимаю голову и вижу, что за всем празднеством следит старшая, рядом с которой стоит старуха милосердная. Они о чем-то перешептываются. По привычке я ниже опускаю голову, утыкаясь взглядом в стертые носки своих сапог. Но «Ну и чем мы тут балуемся, принц?» спрашивает Аоми, когда мы добираемся до Марциана. Окружавшие его девушки мигом расходятся, будто почуяв в Аоми соперницу. «Опять вы!» — сердито выдыхает принц. «Это марципаны, очень даже неплохие». Аоми берет с блюдца целую горсть и разом заталкивает в рот, смачно пережевывая. Ты. «Точно аристократка?» — спрашиваю я. «Вот представляешь, как мне сложно жилось!» Говорит она, а Марциан лишь качает головой и тоже предлагает мне попробовать сладостей. Но я не успеваю даже вздохнуть. В какой-то момент я понимаю, что веселье стихает. Сам воздух вдруг становится неподвижным. Я спиной чувствую некое напряжение, будто кто-то стоит за мной и прожигает меня взглядом. Следом раздается тонкий и звонкий голос, который я ни с кем другим не спутаю. «Брат! Рица!» — выдыхает Мартиан. Я все же вынуждена повернуться и лицом к лицу столкнуться с принцессой Витрицией. Я не сразу могу поверить, что это правда она. Витриция будто умерла и воскресла. Но вот она стоит перед нами, как привидение из моей прошлой жизни, бросив на меня быстрый презрительный взгляд. Витриция уводит брата прочь.